Глава тринадцатая. Навсегда в моём сердце. Бывший парень той самой блондинки, которая села в такси вместе с Полиной, хотел поехать следом. Догнать, подрезать и вытащить эту охреневшую тварь за волосы. Он был в бешенстве. Как только эта стерва посмела сбежать. Ему хотелось газануть следом за такси, но не вышло. Какая-то тачка перегородила дорогу. Он в неё едва не вписался. Хорошо, что резко затормозил. Парень высунулся из окна и заорал. «Ты чмо вонючая, ну свалил отсюда!» Водитель тачки не реагировал, просто стоял и не давал ему проехать и догнать такси. Это бесило ещё больше. «Мне сбиты выйти, что ли? Табло тебе разнести!» Снова закричал парень. «Эй, ты я с тобой разговариваю! Слышь, я тебя сейчас протараню!» Стекло отъехало вниз, и он увидел странного чела. Лица не разглядеть из-за низко надвинутой бейсболки и защитной маски. Зато по развороту плеч сразу видно. Мощный. С таким, как он, лучше не разговаривать один на один. Лучше толпой идти и забивать к чертям собачьим. Я сказал, свали, или я твою телегу разнесу на хрен урод. Тип в тачке ничего не ответил. Просто достал пушку и взвёл затвор. Чёрный пистолет, как влитой, сидел в его руке. И пользоваться им он явно умел. Парень оторопел. Изменился в лице. Даже зачем-то поднял вверх руки. «Ладно, ладно, брат, ты это, опусти пушку, я ж просто шучу!» В глазах у незнакомца промелькнула насмешка. эдик извиняюсь, погорячился. Брат, да опусти ты её. Опусти, а! Тёлка моя свалилась с какой-то бабой, а мне её проучить надо было. Ну, они же все твари!» Забормотал парень. Такси с девушками скрылось из вида. Незнакомец с пушкой, кажется, улыбнулся, прицелился и нажал на спусковой крючок. Парень заорал, но вместо пули из дула вырвалось пламя. «Дьявол! Да это у него зажигалка была!» «Вот же тварь! Развёл его, как малолетку!» А он повёлся. «Ну всё, тебе не жить В новом приступе бешенства заорал парень, понимая, что бывшая ускользнула. «Устрою, мразь!» Он пулей вылетел из машины, открыл багажник, чтобы достать ту самую биту и разбить шутнику морду. Однако вдруг понял, что тот оказался позади. «Очень близко!» И когда только успел, раздался смутно знакомый щелчок, и в бок ткнулось что-то холодное, и пыл парня вновь поугас. Шестым чувством он понял, что это не зажигалка, а настоящее оружие. Внутри всё перевернулось. «Уведи себя с девушками достойно», — раздался тихий мужской голос. «Иначе мне придётся провести с тобой воспитательную беседу». «Да это я так, шучу, шутка такая, понимаешь? Ты убери пушку, ладно? Даю тебе десять секунд, чтобы сесть в машину и свалить». Он убрал пистолет, и парень спешно последовал совету. Сел в тачку и поехал в противоположную сторону, то и дело оглядываясь. Вдруг этот урод стрелять начнёт. Не начал. Незнакомец вернулся в машину и выехал со двора. Однако вдруг остановился. С силой ударил кулаком по панели приборов, а потом уронил голову к рулю. Будто в отчаянии. Его зубы были плотно стиснуты. Дыхание стало прерывистым, словно от сильной боли. Но не физической. Душевной. На кистях вздулись вены. Так сильно он сжимал руль. Едва справившись с собой, парень выдохнул. Взял телефон, ответил на сообщение и решил снова продолжить путь. Завёл машину и бросил взгляд в зеркало заднего вида. Глаза у него были разного цвета. Один корей, второй зелёный. А на заставке телефона, брошенного на переднее сиденье, была изображена Полина. Она счастливо улыбалась, сидя на стуле и глядя на кого-то влюблёнными глазами. Блондинку звали Ира. Она не вышла из такси вместе со мной. Поехала дальше. Денег у неё с собой не было, и я оплатила ей дорогу домой. Взамен она взяла мой телефон и обещала всё вернуть. Парень, от которого она сбежала, был её бывшим. Начиналось у них всё красиво. Цветы, подарки и море. А потом они стали ругаться. Думаю, он бил её, только она молчала. Не говорила. Об унижениях вообще чаще всего молчат. Из-за стыда. Думают, что сами виноваты, а не те, кто унижал. Это я поняла ещё в школе, на своей шкуре. В машине Ира плакала и будто пыталась оправдаться. Сказала, что надеется, будто Ваня всё поймёт и изменится. «Не изменится, уходи от него», — сказала я ей на прощание. «Можно я тебе позвоню, если будет плохо?» — вдруг спросила она. «У меня никого тут нет, не с кем поговорить». «Конечно», — кивнула я и закрыла дверь такси. Машина тронулась с места. Я же забрала байк и поехала за Диларой. Нацепила на неё шлем. У подруги самой не получалось нормально его застегнуть. И мы поехали кататься, как я и обещала. Мчались по основным дорогам города, обгоняя машины и с лёгкостью минуя пробки. Потом выехали за городские пределы. Дилара боялась высоких скоростей. Поэтому выжимать всё из байка я не стала. Просто неслась вперёд, думая, что мне повезло. У меня есть она, моя лучшая подруга. Наверное, благодаря ей и Игорю я окончательно не замкнулась в себе. Мы поужинали на набережной гамбургерами из мака, сделали кучу фото и пошли гулять на набережную. Вечерняя речная прохлада успокаивала после жаркого дня, а мороженое поднимало настроение. Пару раз с нами пытались познакомиться какие-то парни, но я научилась смотреть на людей так, что они понимали. Нужно отстать. Но сама не знаю, как это вышло. «Знаешь, тренд из ТикТока, чтобы чувствовать себя в безопасности, я беру с собой злую собаку, а следом в видео появляется подруга!» Хихикнула Дилара, держа меня под руку. «Знаю», — улыбнулась я. «Так вот, это я и ты», — рассмеялась она. «С тобой нигде не страшно. Ты у меня очень крутая. И вообще, знаешь что? Выползай из своей раковины и учись заново любить, а не игнорируй парней. Ты красивая, Полин. И умная, и смелая, вообще офигенная». К тебе любой парень по щелчку прибежит. Вот правда. Тебе, Руслан, совсем не нравится? — Не нравится, — помотала я головой. Время от времени Делара вела такие разговоры. Считала, что я зациклилась на прошлом. И это, наверное, было правдой. Я только-только начала отходить. В отличие от меня, она часто общалась с парнями. Ходила на свидания. Только серьёзных отношений у неё не было. — Ну, он симпатичный и богатый, — подмигнула подруга. — И сохнет по тебе. «У нас ничего не получится». «А Игорь?» — не отставала Дилара. «Он вообще идеальный вариант?» «Есть только одно но». «Он мой друг», — насмешливо ответила я. «Господи, бедный парень, заложник френд-зоны. Тогда, может быть, зарегистрируешься в Тиндере или ещё в каком-нибудь приложении?» «Пора отпускать прошлое, и...» делара неожиданно замолчала. Её взгляд стал холодным. «Что и?» — спросила я. Но вдруг поняла, что случилось. Впереди, рядом с перилами, В окружении парней стоял Лёха. Он смотрел на Дилару так, будто видел её впервые, и теперь не мог оторвать взгляд. Забавно, но Дилара не сразу узнала его. Того, кто забрал её сердце три года назад, чтобы потом разбить. Лёху. лёшу Разговаривая с Полиной, она смотрела сквозь весёлую мужскую компанию и не замечала его. Парень и парень. В футболке, джинсах и тёмно-зелёной олимпийке которую он натянул из-за вечерней прохлады, что тянулась от реки. Стоит в полоборота, сунув руки в карманы. Дилара услышала его голос, громкий, чуть грубоватый, насмешливый. И только тогда поняла, кто это. Подняла на него ошарашенный взгляд. И в это же время Лёха, будто что-то почувствовав, повернулся к ней. Они встретились взглядами. Дилара замолчала на полуслове С лица у Лёхи пропала улыбка. И на мгновение все краски поблекли. Звуки потухли, слышался лишь стук собственного сердца. Три удара, три года. Одна любовь и боль тоже одна. Он всё такой же, но при этом неуловимо изменился, стал выше, шире в плечах. Но привычка коротко стричь волосы сохранилась до сих пор. На скуластом лице нет прежней мальчишеской дерзости. Вместо неё взрослая насмешливая уверенность. Она чувствуется во всём — в развороте плеч, во взгляде, в позе с засунутыми в карманы руками. Удивительно, что с того момента, как его выгнали из школы, они больше ни разу не встретились. «Не думай о нём», — сама себе приказала девушка и отвернулась. «Ты в порядке?» — тихо спросила Полина, которая тоже заметила Лёху. Он всё смотрел на Дилару, не сводил глаз. «Валим отсюда!» — прошипела она неожиданно, вдруг почувствовав себя уязвлённой. «Не хочу его видеть». «Это будет странно. Просто пройдём мимо и поздороваемся. Покажи ему, что тебе плевать», — ответила Полина. «Если мы сейчас развернёмся и убежим, он подумает, что ты до сих пор по нему сохнешь». Она была права. «Хорошо», — Дилара крепче вцепилась в подругу и надела на лицо маску равнодушия. Они с гордым видом приближались к Лёхе и его компании. Две подружки-красотки в коротких летних шортиках. Одна яркая брюнетка с длинными стройными ногами, другая Хрупкая блондинка с кукольным лицом. Дилара старалась идти словно модель на подиуме, и, кажется, у неё это получилось. Потому что один из Лёхиных друзей заметил её и заулыбался. Остальные тоже повернулись. В их глазах читалось одобрение. «Привет», — хрипло сказал Лёха, всё так же не сводя взгляда с Дилары. Полина поздоровалась в ответ, а Дилара следом за ней равнодушно обронила. «Привет». Её голос звучал холодно. Зато в душе обушевал пожар. Она и не думала, что спустя столько времени внутри опять что-то всколыхнётся. «Ты надолго приехала?» — спросил вдруг Полину Лёха, и девушкам невольно пришлось остановиться. «На месяц или больше?» — ответила та. «Как лорд, всё хорошо?» «Да, в порядке. Звони, если хочешь его увидеть. Он тебя обрадуется, скучает». Вроде бы Лёха общался с Полиной, но смотрел всё так же на Дилару. И на мгновение ей почудилось, что говорит он не о собаке, а о себе. Он скучает. По ней. но «Ну нет, это точно глупости. Нужно уходить. Идём». делара дёрнула Полину за руку. «Мы опаздываем. Нам пора», — кивнула подруга. «Пока». «Лёха, это твои подружки? Слушай, познакомь, а?» встрял какой-то парень в кепке, которому делары явно понравилась. «Меня Анатолий зовут, а вас, девочки?» «Им пора», — мрачно сказал Лёха. «Не слышал? Да ладно тебе, брат», — развеселился парень. Пусть с нами потусует. Смотри, какие красотки. Тёмненькая моя. Лёха сжал зубы. Дилара потянула Полину, потому что стоять рядом с ним и делать вид, что они едва знакомы, ей надоело. Однако не успела она и шаг сделать, как приятель Лёхи вдруг нагнал их и схватил Дилару за запястье. «Оставайся с нами, малыш, развлечёмся. Нам без девчонок скучно». «Отпусти меня», — сердито сказала Дилара. Она не любила, когда чужие люди касались её без разрешения. «Да ладно тело маца заулыбался Анатолий. «Кажется, он был на веселе а потому развязен». «Оставайся». «Отпусти мою руку». «Ну, я же тебе нравлюсь. По глазам вижу, что хочешь меня». Заржал парень. «Но же тебе сказала, отпусти». Вдруг вырос за его спиной Лёха, прежде чем успела вмешаться Полина. Анатолий и сказать ничего не успел. Как Лёха схватил его за плечо, надавил на какую-то болевую точку, и пальцы у него сами с собой разжались. Он отпустил Дилару и девушка с брезгливым видом потёрла запястье. «Больше её не касайся», — бросил Лёха. «Ты охренел?» — взвился парень. «Завали пасть, Толян, не беси». «Из-за тёлки мне предъявы кидаешь? Серьёзно? Она твоя подружка, что ли, или ты с ней спишь?» «Сказал же, завали!» — процедил сквозь зубы Лёха. Анатолий вдруг бросился на него, попытался схватить за грудки. Не вышло. Лёха в ответ сам схватил приятеля одной рукой, второй замахнулся, но не ударил. то ли не успел то ли вовсе не захотел. «Мужики, вы чего? Вы чего, брейк?» Тотчас засуетились остальные парни в компании. «Хватит, перестаньте! что делить собрались!» Их растащили, а подруги, взявшись за руки, пошли дальше. Не стали стоять и смотреть на разборки парней. Правда, Диллара всё-таки оглянулась один раз. Не выдержала. Вид у Лёхи был яростный. Ему явно не понравилось поведение друга. Диллара казалась всё такой же гордой и независимой но сердце стучало в два раза быстрее. «Что это сейчас было?» — тихо спросила она. «Без понятия, хотя...» Подруга вдруг прищурила ярко-синие глаза. Такой необычный цвет Дилара ни у кого не видела. «Что, хотя...» Мне показалось, что ты ему небезразлична. «Зато мне на него плевать!» — вздёрнула подбородок Дилара, и подруга насмешливо на неё посмотрела, будто сомневалась в её словах, но ничего не сказала. Настроение испортилось, гулять больше не хотелось. Девушки поднялись на верхний ярус, добрались до стоянки, где Полина припарковала байк, и поехали домой. По дороге, когда ветер холодил оголённые ноги, Дилара думала о Лёше. Раньше она часто вспоминала его. Вспоминала и плакала, ненавидя себя за слёзы, а его — за предательство. Потом решила, что всё, хватит, наревелась. Было и было. И вообще клин клином вышибают. Она найдёт другого. Дилара стала общаться с парнями. Переписывалась с ними в приложениях для знакомств, ходила на ничего не значащие свидания. С двумя встречалась почти серьёзно. Почти это потому, что рассталась с ними. Поняла, что эти отношения ни к чему не приведут, что она почти ничего не чувствует к этим парням, что на душевном уровне они чужие друг другу, и на физическом её почти к ним не тянет. Вот Клёша влечение было таким, что крышу сносила. Хотелось всё время касаться его, целовать, обнимать, чувствовать его запах. Рядом с ним она испытывала столько эмоций, сколько не испытывала ни с кем. Возможно, это играли гормоны. Но было кое-что ещё. Кое-что важное. Рядом с Лёшей она чувствовала себя в безопасности. Рядом с другими — нет. Потом Делара вообще забила на отношения. Никого нет, ну и не надо. У неё много работы. А уж парня найти себя она всегда успеет. По дороге Полина предложила заскочить в КФС, а рядом с домом купила фрукты и мороженое зная, что это точно отвлечёт Диллару от дурацких мыслей. Подруга шутила, смеялась и всячески отвлекала Диллару от мыслей о прошлом. И та была благодарна ей за это. «Хочешь поговорить о Лёхе?» — спросила Полина, вдруг понимая, что все мысли Диллары о нём. Та замотала головой. «Нет, не хочу. Потом». «Как скажешь. Тогда давай посмотрим что-нибудь ламповое», — предложила Полина. «Гарри Поттера, например». «Нет, это на Новый год», — воспротивилась Диллара. «Не портит традицию». тогда что «Давай я напишу три названия на бумажке, а ты вытянешь». Они часто так делали, когда не могли выбрать, что смотреть. Пара минут, и в руке у Дилары появилось несколько бумажных полосок. Полина задумчиво поводила по ним указательным пальцем и ткнула в то, что посередине. «Игра в кальмара», — прочитала Полина и расхохоталась. «Очень ламповый сериал. Давай мы его на Хэллоуин посмотрим». «Давай, перетягивай», — легко согласилась Дилара. В итоге они с удобством устроились на ковре перед телевизором, и стали пересматривать диснеевский мультик «Мулан», а затем включили первую серию Шерлока Холмса. Полинин план сработал, Диллара отвлеклась от мысли о Лёше, и настроение у неё повысилось. Однако на самом интересном моменте ей пришлось оторваться от сериала. В один из мессенджеров пришло сообщение. Девушка схватила телефон, глянула на экран и подавилась мороженым. «Ты чего?» — спросила подруга, услужливо стуча делару по спине, пока та кашляла. «Это Лёша. Он мне написал, представляешь?» Выдохнула Дилара, и весёлые искры тотчас исчезли из глаз Полины. Она нахмурилась. «Костров? И что он хочет?» «Без понятия. Откуда только новый номер узнал?» Дилара открыла сообщение от Лёхи, и подруги, едва не столкнувшись лбами, склонились к экрану её телефона. «Привет, это Лёха. Узнал твой новый номер о Одноклов. Мне жаль, что сегодня так вышло. Мой приятель повёл себя нехорошо. Да и я не сдержался». «Извини за сцену, не хотел тебя обидеть или напугать». Подруги переглянулись. Дилара нервно сглотнула. Она несколько лет хотела, чтобы Лёша ей написал. А когда выбросила его из головы, это случилось. И что теперь? Как ей быть? Что ответить? Следом прилетело ещё одно сообщение. «Знаешь, что очень красивая. Я скучал». «Красивая». «Скучал». «Придурок!» Прежде чем Полина успела что-то сказать, Дилара удалила сообщение от Лёхи. Её пальцы дрожали. «И зачем?» — удивлённо спросила Полина. «От греха подальше, чтобы не отвечать», — усмехнулась Дилара. «Я только пришла в себя. И не хочу начинать сначала отношения с предателем. А ещё...» Её голос дрогнул, потому что к горлу подступили слёзы. «Что ещё?» Со вздохом спросила подруга, будто заранее зная ответ. «Ещё. Когда я его увидела, в груди что-то ёкнуло». «Я всё вспомнила», — призналась Дилара. Всё, что испытывала Клёша тогда. Мне захотелось обнять его, поцеловать. Захотелось, чтобы он снова был со мной, был моим. Чтоб гладил по волосам и называл Дилей, как раньше. Я ведь действительно любила его, Полин. И это чувство, оно до сих пор со мной. Как бы я ни ломала его, как бы ни пыталась избавиться. Я не могу вырвать его из груди. Почти отболела. А он опять появился у меня на пути. Называет красивой. «Для него это глупости, очередное развлечение, а для меня — пустота. Не хочу видеть его, не хочу!» «Понимаю, моя хорошая», — прошептала Полина и обняла Дилару. И Дилара знала. Подруга чувствует то же самое. Не может забыть своего Диму. И ей гораздо сложнее. Ведь Димы не стало. Она уткнулась лицом в плечо Полины, стараясь не плакать, но слёзы всё равно скатывались по щекам. Она действительно почти забыла Лёшу. Считала своей первой любовью несчастливой. А у кого первая любовь бывает счастливой? У кого проходит без слёз, горечи, обиды, запоздалого сожаления? Какого чёрта он опять появился в её жизни? Пусть проваливает туда, откуда пришёл. А она? Она завтра же пойдёт с кем-нибудь на свидание, влюбится по-настоящему и забудет его.